пробуждение человека. Так сам писатель определяет атомный реактор, стержень своей прозы. Показанный в критический момент своей душевной жизни, застигнутый в точке предельного счастья, отчаяния, радости, гнева, обиды, стыда, нагибинский герой освобождается от гнета омертвляющего жизненного опыта, инерции автоматического рабского существования, привычки слепо безразлично подчиняться будничному злу, готовности безвыходно и беспробудно унижаться, терпеть несправедливость, насилие, глумление над человечьим естеством в себе и окружающих. Приходит к откровению Божьей искры в потемках собственного «я». Тянуться начинает к утраченной какой-то чистоте и правде в отношениях и поступках, испытывать потребность в созидании чего-то большего, нежели просто прожиточный минимум, чего-то такого, что нельзя сожрать, переварить, и выпустить естественным путем, чего-то прочного, что согревает и тебя, и ближнего так же легко, естественно и неослабно, как материнская любовь. Вот рассказ «Свет в окне». Несмотря на сугубо реалистическую манеру письма, на уйму реалий советских 1950-х, на тщательную прорисовку бытовых подробностей, рассказ этот, на мой взгляд, так и просится быть истолкованным, как говорится, в кавкянском духе как сущностная притча о рабстве и свободе, о маленьком обыкновенном человеке, живущем под пятой непостижимого универсального закона, в каком-то смутном непрерывном ожидании суда, который явится чинить над гражданином государства некая абсолютная сила. Директор Дома отдыха Василий Петрович держит отдельный флигель специально на случай приезда высокого гостя, некоего страшного хозяина из министерства, неназываемого из благоговения по имени. «Наш неприкосновенный запас», — с гордостью сказал прежний директор. «Держали на случай, если сам прибудет». «Ну, сам-то едва ли сюда приедет», — сказал Василий Петрович с вымученной улыбкой. «В отдельном домике зеркально полированный уют, натертые до блеска паркетные полы, мягкая мебель» телевизор, на крахмалиной простыни, бильярдный стол, покрытый девственным сукном. Подобная роскошь обыкновенным отдыхающим не снилась. Никто не знает, когда приедет отдохнуть от важных дел высокий гость, приедет ли когда-нибудь вообще. Вероятность визита ничтожна. Но большая, столичного вида квартира превращается в святилище. Хранить ее в безукоризненном порядке – Представлена уборщица подсобного корпуса Настя, глуховатая, затаённая женщина, потерявшая на фронте жениха. Постепенно в ее сознании сложился сказочный образ того, кто должен приехать и воцариться среди этого великолепия. Она верила, что это необыкновенный, ни на кого не похожий человек. Если и незримый, он заставляет ежедневно, ежечасно помнить о себе. Проходят дни. Недели, месяцы. Директор тяготится досадой и стыдом за то, что вынужден селить молодоженов в разных комнатах, хотя мог бы подарить им неделю счастья в заповедном флигеле. Отборные лучшие вещи томятся в пустоте квартиры без дела и смысла, а Настя с прежним рвением исполняет ежедневный ритуал, моет полы до блеска и стекла до такой прозрачности, что исчезают стены, комната становится частью простора проходит год. Директор обнаруживает, что Настя начала халтурить. Прежних чудесных, идеальных прозрачностей и блесков в доме больше нет. Тщетное ожидание впустую израсходованный пыл постепенно породили в Насте ненависть. Ее обманули. Теперь она не понимает, почему, во имя чего должны пустовать просторные комнаты, полные света и воздуха. Нет смысла отдавать все силы, со всей страстью нерастраченного сердца приносить ежедневные жертвы на благо незримо присутствующего в Доме Божества, которое смогло всех убедить в своей реальности. В финале рассказа директор, вернувшийся с ночной прогулки, видит свет в окне. Неужто знатный гость вселился в свой положенный ему по рангу и значению черток. Нет, это Настя совершила дикое кочунство, впустив в господский дом обыкновенных земляных людей, местного дворника Степана и его детей, с распахнутым ртом и широко открытыми глазами сидящих перед заповедным телевизором. Директор добрый человек, исполненный благожелательности к людям, но он не может одолеть в себе суеверного трепета перед загадочной непостижимой силой высшей власти. Василий Петрович орал, словно рассчитывал, что его яростное негодование достигнет ушей того, чьи права были столь грубо нарушены. Последние слова рассказа – момент освобождения от рабства через стыд, годливость к самому себе, который испытал директор, глядя в суровые, почти торжественные лица истинных хозяев дома. Рассказ «Терпение», один из самых знаменитых, нашумевших у Нагибина, совсем иного рода поражает прежде всего своей сверхплотностью. Это такая, как бы сверхновая звезда, чьи размеры ничтожны, но масса превышает солнечную раза в три. История двух сломанных войной судеб, несбывшейся любви, история мужской дружбы и предательства легко могла бы разрастись в роман. Так много тут поднято тем, так много задето тут сущностных струн человечей природы. Но автор умещает ее на полусотни страниц, предельно концентрируя в каждом абзаце вещество литературы и изумляя скальпельной точностью при вскрытии человечьего нутра, так сложно и одновременно так просто устроенного. Уже немолодая супружеская пара Скворцовых вместе со взрослыми дочерью и сыном отправляется в морской круиз из Ленинграда на остров Богояр, знаменитый старинным монастырем и блеклой строгой красотой северной природы. Он, Алексей Петрович, состоявшийся и состоятельный руководитель института. Она доктор наук, ученый с именем. Их дети молоды, здоровы и красивы. Внешне они счастливы на зависть окружающим семья, благополучная материально и душевно, уже вступившая в ту пору, когда любовь и страсти становятся стабильным состоянием, ровным струением общей крови по супружеским жилам. Но это лишь кажимость. В юности Анна хотела стать женой другого, скворцовского друга, блистательного Павла, который был хорош собой до омерзения, бронзовый, синеглазый, с мускулатурой микеланджеловского Давида и спокойно легким дыханием доброго и бесстрашного человека. Тут появляется мотив извечного и непреодолимого неравенства людей, природного дара, который, собственно, на то и дар, чтобы доставаться человеку от рождения ни за что» средних способностей, таланта, сексуальности, харизмы человек порой безвыходно страдает от того, что он не Гейтс, не Моцарт, не Зенидин Зидан и не Ален Делон. Вот так и Скворцов всю жизнь был обречен на пребывание в тени простосердечного и беззаветно щедрого красавца друга. Хоть тресни, хоть из кожи вылези, придется отдать любимую женщину Пашке. Была война, друзья служили в одном взводе, и слишком честный, храбрый, ангелоподобный Пашка погиб в бою, а терпеливый, осторожный, с предельно развитым инстинктом самосохранения скворцов попал к немцам в плен, прошел круги ада и выжил. Вернулся к попавшей из невест во вдовы Анне, продрался к своему заслуженному счастью, оставив на колючках не клочья шерсти, а шмотье кровавого мяса. Что называется, пересидел соперника. Она не могла его полюбить, но уважала его чувства, его стойкость, и еще ей казалось, у нее может быть сын, похожий на Пашу. Прошли десятилетия, земная жизнь перевалила давно за половину, но этот давно истлевший мертвец по-прежнему торчит между супругами. Скворцов по-прежнему ревнует законную жену и мать своих детей к красивой, рослой, синеглазой тени непогрешимо чуя, сознавая, что Пашка проник жене в кровь, что Анна помнит о нем омертвением женского естества, превратившись в добросовестную, замкнутую, высохшую исполнительницу долго перед детьми и уважаемым, но нелюбимым мужем. Скворцов во всей этой истории наиболее подробно скрупулезно прописанный герой. Тут автор, начав вскрытие поверхностным разрезом, все глубже проникает в горячее, живое, дышащее нутро своего персонажа, показывая, сколь изобретательным и изворотливым бывает в потугах самооправдания человек с нечистой, воспаленной, гноящейся совестью. Скворцов одновременно терзается чувством вины перед женой и погибшим другом и предъявляет обвинение в эгоизме Анни. Как может она не ценить его верности, преданности? Как может она его не жалеть, не понимать? что, вспоминая мертвеца, она жестоко ранит любящего мужа. У него своя правда. Он много вытерпел. Неразделенность чувства, войну, немецкий лагерь для военнопленных, унизительное подозрение в предательстве, под которое подпадали все попавшие в плен. И заслужил любовь вот этой женщины, счастье отцовства и благополучной сытой жизни в зрелости. Для него каждый день начинается с неистого убеждения себя в том, что все в своей жизни он делал ради нее, лишь потому и возвратился, выстоял и выжил, что без него Анна умерла бы, не захотела бы дальше жить, пропала. И в то же время этот яростно настаивающий на своем бескорыстии и самоотречении человек не устает обозленно, маниакально бороться с мертвым другом за каждый клочок в души душе и даже за каждую каплю своей скворцовской крови в жилах Анниного сына. Скворцовы радуют, что сын их, названный женой в честь погибшего Пашки, ничем, ни внешне, ни душевно, не похож на покойного друга. Тут Скворцов переселил и может праздновать победу, видя, что сын его растет шакалом, циничным, хитрым, скрытным, алчным до удовольствия и материальных благ, непоправимым эгоцентриком. Впрочем, и тут до самого дна захламленной скворцовской души еще далеко. Он полностью себя еще не выдал, не раскололся, не сознался в самом стыдном. Тем временем круизный теплоход причаливает к острову, и Анна одна сходит на берег. За удовольствиями комфортабельного плавания никто уже не помнит, если вообще об этом знал когда, что здешний монастырь после войны был превращен в крупнейший инвалидный дом, где обрели приют безногие, безрукие обрубки сражений Великой Отечественной. И вот теперь эти калеки приползли на берег предложить на продажу туристам причудливой формы, корявые, идущие на сувениры корешки так называемого «богоярского женьшеня». На берегу у Вечном немолодая женщина находит того, кого считала давно умершим. «Паша!» — закричала Анна. Она поползла, обдирая колени о влажно-крупитчатый песок, и не удивлялась, не пугалась того, что обезножила. Если Паша лишился ног, то и у нее их не должно быть. Состоявший из сплошного сердца юноша, предпочел бы погибнуть весь, целиком. Не мог вернуться к своей женщине половиной, обрубком того, что она любила, с кем целовалась до войны в счастливом коктебеле так, что у нее надолго омертвели губы. Не мог явиться ей на глаза беспомощным, убогим. Вот этой жалости как самого естественного чувства по отношению к безногому себе, не мог заранее ей своей любви простить. Не смерть его забрала, а самолюбивая дурь, нищий мужской гонор, и, что еще глупее и ничтожнее, неверие в ее любовь. Загубил две судьбы, обобрал ее до нитки, уложив ей в постель бледнокожую ящерицу, убил настоящих детей, подсунув вместо них каких-то ублюдков, За что он так ее обнесчастил? Неужели мстил за свои потерянные ноги? Немолодая женщина, прожившая жизнь в каком-то скверном подражании любви, теперь вот это первое мгновение встречи считает себя обворованной. Но все же главное ее желание, неодолимо прорастающее сквозь обиду, гнев и сожаление о безвозвратно потерянных годах, это остаться с ним, теперешним, безногим неважно, в Ленинграде или здесь, на Багаяре. Но он, все эти годы проходивший на руках одни и те же восемь километров от инвалидного дома до берега, с одной надеждой однажды увидать на пристани ее, спокойно разглядеть, какой она стала, изукромья своей неузнанности, теперь не хочет от нее вот этой запоздалой и напрасной жертвы. Ему и отчаянно хочется предельной, целиком, окончательной близости, И ясно, что вот этой толще жизни, прожитой поврось, теперь уже не прошибить, не одолеть. Машина судьбы обратного хода не знает. В этой истории несчастны проиграли все. И искалеченный войной Павел, мрачно упрямствующий в гордом нежелании попрошайничать. И терпеливый, изворотливый, предусмотрительный Скворцов, который по ошибке признается Анне, что бросил друга в одиночестве держаться против немцев, сбежал к своим не пожелав как бы к набоине дожидаться смерти, узнав что пашка жив скворцов не рассчитывает на его благородство и отчаянно спешит опровергнуть показания воскресшего друга дескать все ложь поклеп он никого не предавал. он и теперь уверен что сумеет извернуться оправдав свое бегство не голым инстинктом самосохранения а бескорыстной жертвенной любовью он не оставил бы пашку если бы не Анна. Женщина простит любое преступление, если оно совершается во имя нее. С холодным бесстыдством рассуждает Скворцов, готовый к продолжению схватки за семейное счастье. В этой истории все получают по заслугам. Скворцов по терпению, ожесточенный Павел по гордыне, Анна по своему самоотверженному, безоглядно жертвенному порыву к Павлу. Либо продолжить тихо дотлевать в смиренном исполнении супружеского долга, либо физически погибнуть. Такой ей остается выбор. Их разделяла лента бледной воды. Боже мой, как легко все может решиться. Он не выгонит ее, если она, мокрая, замерзшая, постучится в его дверь. Она не почувствует, как ее выхватят из воды, как хлынет изо рта вода, когда сильные руки врача начнут делать искусственное дыхание. История эта в вольном пересказе, возможно, отдает чрезмерной поганой сентиментальностью. Но для того-то и нужны талант и мастерство писателя, чтобы предъявить читателю своих героев на правах достоверности. Исследуя типичную для тех послевоенных лет ситуацию, рискнув затронуть болевую точку, из которой легко сорваться в фальш, в надрыв, в неубедительность, в холодное неверю искушенного читателя, Нагибин умудрился пройти по этой вот натянутой струне, не сделав ни единого неверного шага. В рассказе «16%» герой – корреспондент армейской фронтовой газеты и, несомненно, альтер-эго авторы. После контузии едет в разоренный, разрушенный войной Донбасс, чтобы написать о героическом ручном труде шахтеров, знакомиться с творцами трудового чуда, с красавцем-передовиком, недавно перевыполнившим план на тысячу которого хотят превратить в шахтерскую икону наподобие Стаханова. Вдруг выясняется, что орден Ленина достался не тому, что вовсе не этот литой, румянощекий богатырь поставил мировой рекорд по перевыполнению нормы, что накануне подвига иконописного красавца другой шахтер дал 1016% шестнадцать процентов сверхплана, но наградить рабочего аристократа Серьезного, несуетного человека долго стоически безропотно сносящего свою безвестность, неотмеченность, ни в коем случае нельзя. Во время первых лет войны он оставался на оккупированной территории. Но это что-то вроде клейма врага народа, в варианте суперлайт по меркам Сталинской империи. Корреспондент исполнен ясной, несгибаемой решимости во что бы то ни стало настоять на неугодной правде факта. Из мелких попустительств возникает большое зло, из ежедневных крошечных убийств собственной совести трагическая бессовестность. Но, вылетая в ярости из кабинета главного редактора, который выморал из его очерка кромольные абзацы, герой видит на улице знакомую корректоршу, украдкой приводящую в порядок интимный предмет своего гардероба. В лиловом воздухе купалась стройная, высокооткрытая нога Инги, и кожа над чулком нежно разовела. И моя жертвенная решимость разбилась о нежную кожу, о тугую резинку и упруго отблескивающий шелк чулка, разбилась без боли, без раскаяния. Таков финал. Что значит какие-то 16% в сравнении с горячей, упругой силой вершинного творения природы? Конечно, к этому восторгу перед лиловым воздухом щемящего, неистового марта примешана изрядная доля горькой иронии, но в сущности нагибен раз за разом во всех своих текстах доносит на себя. Не в том тут дело, что психологическое следопытство типичного нагибенского интеллигентного героя неизменно кончается признанием своей слабости, душевной мягкотелости и трусости, вот этой неспособности активно противостоять большому или маленькому злу. В том дело, что на мой вкус наиболее мощные, могущие претендовать на прочность, на нетленность страницу Нагибина, посвящены не маленьким убийствам своей совести, не нравственной рефлексии, а царственной природе, женской красоте, всему тому, что дарится нам жизнью, как удовольствие для взгляда, слуха, нюха, плоти. Всему тому, что на мгновение дает любому человеку пронзительное, сладостное, режущее чувство непостижимого рассудком, неуместимого в сознание совершенства мира. Можно сказать, Нагибин любит жизнь больше, чем смысл ее. Природу больше, чем безостановочно приумножаемую уйму людских поток устроить жизнь со смыслом. Вот эта мысль, как вспышка молнии, Насколько же велик тот, кто все это совершенство породил, придумал? Нагибен в этом смысле верующий писатель. Речь не идет о схоластическом мышлении в категориях греха и воздаяния, а о строгом следовании заповедям «исполняй и стяжай жизнь вечную». Суть в том, что каждое нерукотворное создание природы, будь то паутинка на ветке, или упавший невесомо на землю первый снег, или резной кленовый лист, или смех женщины, уже есть, собственно, богоприсутствие, вещественное предъявление идеи Вседержителя, творца в земном тварном мире, и превращение, притворение всей этой красоты в слова, расставленные в наилучшем музыкальном порядке, и есть задача, миссия, смысл дела сочинителя, неописуемое сделать изображенным, названным по имени, написанное на бумаге «оживить», хоть сколько-нибудь приблизить к вещественности, осязаемости, зримости природного явления. Так написать собаку, дерево и облако, чтобы читатель сквозь унылые ряды типографского шрифта узрел воочию и это дерево, и это облако, и пса, брыластого, слюнявого, золотоглазового и шерстяного. Нагибин в этом плане близок к величайшему в истории русской прозы рисовальщику Набокову, с его всегдашней готовностью изящно отдать должное безукоризненному аристократическому вкусу, изобретательности, остроумию создателя. Нагибин немало писал о детях. Наиболее известные хрестоматийные рассказы «Эхо», «Зимний дуб», «Старая черепаха» и мир в этих текстах открывается ребенку как сокровище, как царство Божие на земле, исполненное высшей таинственной гармонией и полное чирикающих в небе и копошащихся в траве живых чудес. Нагибен дорожит вот этой детской безгрешностью, открытостью и восприимчивостью, в противовес холодному, цинично-прагматичному, озлобленно-завистливому миру взрослых, утратившему память об изначальной благодати. Одновременно жесткий, горестно-насмешливый, сентиментальный, ранимый, доверчиво-нежный писатель, Нагибин остро чувствует неиссякаемую прелесть и трагизм дарованной жизни. Недаром столько у него рассказов о несбывшейся любви и упущенном счастье. Его последнее произведение «Тьма в конце» пропитано тоской, едкой желчью, непобедимым разочарованием в людях. Страницы дневника пульсируют обиды на судьбу, звенят презрением, завистью, годливостью к ближним и дальним тут перед нами в полный рост встает болезненный и мелочно обидчивый, тщеславно-одинокий мизантроп. Но все же лучшие страницы его прозы — это безукоризненно пропетая осанна тому миру, в котором выпало родиться, мыслить и страдать. В них та непобедимая, несгибаемо прочная благодарность Творцу, о которой бубнит в своем хрестоматийном стихотворении Бродский. «И пока мне рот не забили глиной», Из него раздаваться будет лишь благодарность. И с проклятием, и с молитвой, под гнетом неосуществленных замыслов, со всем этим хламом в душе наш герой, надо думать, исполнил задание, вложенное в него при рождении, как записка в бутылку. В наше время, когда книжка из предмета роскоши и культа превращена в товар первой необходимости, кто ж будет спорить с тем, что самые большие тиражи всегда у рулонов туалетной бумаги? Пренебрегать таким высокопробным, вот именно что аристократически богатым авторам не стоит, как не стоит продавать свое первородство за чечевичную похлебку.